Глава 48. Какое-то время я ошарашенно смотрела ей вслед. После обернулась к Эрлингу. Тот стоял, чуть прикрыв глаза. ты все всё-таки отправил за ней охрану?» — догадалась я. «Конечно», — кивнул Шепре. Ней дошел до окна и выглянул, всматриваясь в точку на горизонте. «Ты не рад?» — удивилась я. Лицо дракона было скорее встревоженным, чем довольным. «Тому, что она полетела одна неизвестно куда, за мужчиной, который не звал ее с собой?» — приподнял бровь Рам. «Тому, что она вернула драконицу?» «Это Мурат», — согласился Шепре. «Хотя лучше бы им побыть пока дома. Столько лет не ощущали друг друга». Он пытался просчитать и предотвратить последствия и явно беспокоился за девочку. Улыбнувшись, я провела рукой по его плечу, пытаясь поддержать. А Берли, он не обидит ее, а, возможно, даже поможет исцелиться. «Очень на это надеюсь», — согласился Рам. «Не то вернул бы ее силой». «Не надо силой», — тихо проговорил Ней, оборачиваясь к нам. «Невозможно предсказать, что и чем обернется, что на что и как повлияет. Пусть выбирает свой путь». «Ты говоришь словами друидов», — хмыкнул Шепре. А у нас тут принято заботиться друг о друге и брать ответственность за свою жизнь на себя. «Бери», — не стал спорить Ней. и все всё-таки проводи меня к Ларе». «Пожалуй, пойду в свои комнаты», — пробормотала я. Не чувствовала себя настолько близкой с Ларой Галь. Боялась, что буду ее стеснять. Вряд ли Ней расскажет ей больше, чем мне. Скорее постарается успокоить. Эрлинг кинул взгляд на меня, на брата, словно решая, кого из нас провожать. После все же кивнул. Мы вышли, из Евы лоты. Шепрот тщательно закрыл дверь своей магии, и мужчины пошли дальше, а я отправилась к себе. Наконец-то принять долгожданную ванну да переодеться. В голове бродило столько мыслей, я никак не могла решить, с кем хочу поговорить больше. То ли с Неем, понять, что он думает, что чувствует теперь, когда все вспомнил. и вспомнил ли еще что-нибудь важное. Или все таки с Шепре. Убедить его выбросить из головы мысли о Тартре. Поэтому, когда раздался стук в дверь, я буквально бросилась к ней. К тому времени уже выбралась из ванны и ходила по выделенным мне комнатам в шелковом халатике. Просушивала мокрые волосы полотенцем. Водные пряди не столько сохли, сколько впитывали воду, наполняясь магией. Потом осознала, что она и вряд ли стала бы стучать. Да и прислушалась к себе. Он был еще внизу. Впрочем, Шепре тоже не слишком придерживался правил. Вполне свободно заходил ко мне. Как и сейчас. Створка распахнулась, пропуская Эрлинга. И я бросилась к нему. Вдруг ощутив, что ужасно соскучилась. Что мне безумно не хватает нашего с ним личного времени, в которое не нужно никуда бежать и ничего решать. Он тоже был в домашней одежде, с влажными волосами. «Не могу заснуть», — пробормотал, прижимая меня к себе. Бесцеремонно забрался в кровать, подставив под спину подушку. Потянул меня за руку, чтобы умастилась рядом. Не то чтобы было слишком поздно, но после длительного полета он должен бы провалиться в сон сразу же, едва добрался до постели. «Шепре», — начала я. «Завтра пойдем в Сейм, и я все же сделаю объявление», — проговорил он. словно понял, что я хочу сказать, но сам не желал об этом говорить. Я уже всех известил. И гномов? хмыкнула я. Впечатлили тебя эти гномы? усмехнулся Шепре, обнимая меня за плечи, коснулся губами волос. И все же я хотела бы с тобой поговорить. вздохнула я. Завтра поговорим. тихо прошептал он в мои волосы. Такие слова немного успокоили. Значит. Он не собирается бросаться в тартер прямо сейчас, и у нас еще есть время. Да и шепро устал. Если даже меня клонит в сон после длинного перелета, то что уж о нем говорить? За окнами совсем стемнело. Я задумалась, предвкушая церемонию. Понятия не имела, как она пройдет, почему в Сейме, и просто рисовала приятные картины. А когда открыла глаза, в окна лила яркий утренний свет. Надо же! Уснула. Шеп пал рядом, разметав густые волосы по подушке. Черты смягчились, на губах мерцала улыбка. Та самая, что покорила меня еще в детстве. Склонившись над ним, я провела пальцами по темным прядям. Так и хотелось прикоснуться губами к губам. После вдруг ощутила, что и тоже рядом. Огляделась. Летучая мышь свисала с люстры. Более громадный и, наверное, менее удобный, чем его любимое место отдыха в Мураване. И все же. Вздрогнув, я отстранилась от Рама. Почувствовав, Ней развернул крылья, обернул ко мне темную мордочку. После слетел вниз, превращаясь в человека. Нет, я не представляла, как мы так втроем уживемся. Мысли убегали далеко. Туда, где Рам не просто засыпает рядом. Где он становится настоящим мужем. Щеки краснели. Внутри что-то сладко замирало. Я так давно об этом мечтала. Но Ней, теплый комочек в холодной постели у сердца. Я никогда не смотрела на него, как на мужчину. И все же он был и остаётся очень дорог мне, как брат, как друг, как фамильяр. Кашлянув смущённо, я поднялась, накинула халатик и поспешила в ванную. Когда вернулась, переодевшись в платье, Шепра уже проснулся. Полу лежал в кровати, болтая с Неем. устроившимся в кресле напротив. «Ну что?» — подхватился. «Готова к церемонии представления моей Элэри и моего брата?» Кажется, в этом смысле отлёт Евы вызвал у него скорее облегчение. Девушке не придется краснеть и ловить на себе сочувственные взгляды. Она, можно сказать, ушла первой. Наверное, весь дворец уже об этом гудит. «Я не готов», — отозвался вдруг Ней. И на миг я вздрогнула, испугалась. Он не хочет, чтобы я была с Шепры, Но тут же осознала, он о себе. Предпочел бы пока придержать в тайне свое возвращение. «Почему?» — нахмурился Рам. «Слухи о тебе наверняка...» «Ты спросил, я ответил», — отозвался синей показывая, что вдаваться в объяснение не намерен. Похоже, он всё никак не мог привыкнуть, осознать свою новую жизнь. Да и положение. «Ты же не собираешься улетать?» — насторожился Эрлинг. «Не решил пока. Вообще на церемонии не будешь?» «Буду». Под потолок взвелась летучая мышь и умастилась на люстре. Эрлинг хмыкнул. После протянул мне руку. Идем поедим и будем одеваться».